В общем, центр Ехо – идеальное место для жизни бегущего от суеты художника, безработного мизантропа или экономного одинокого колдуна. Но больше, пожалуй, никому не подойдет. Вернее, до сих пор не подходил. «Теперь-то, наверное, все изменится», – думал я, пока мы с Моминорихом шли по заросшей травой мостовой улице приветливых улыбок. «Скоро появятся и лавки, и мастерские». Школа, наверное, какая-нибудь откроется, и контора по ремонту и сдачи в наемах мобилеров, и агентство по найму домашней прислуги, и где, интересно, я буду гулять, когда мне внезапно захочется удалиться от мира, но при этом сохранить возможность в любой момент свернуть в трактир, где нальют кружку сносной камеры. «А ты знаешь, что здесь есть трактир?» – спросил я Нуми когда мы проходили мимо бывшей резиденции Ордена Потаенной Травы. «Ну, то есть как трактир, просто подают напитки». зато прямо в саду. Мне Миломори когда-то показала а то бы я ни за что его не нашел. Напитки в саду резиденции магистра Хонны? Надо же! Мне даже в голову не приходило сюда заглянуть. Хотя я довольно часто здесь гуляю. Люблю этот район. А теперь тут станет еще лучше. Новые дома, новые люди, а значит, начнут открываться лавки и мастерские. Трактиры местные, наверное, расцветут, и куча новых появится. И как минимум одна начальная школа. Не позже, чем через какие-нибудь полдюжины лет. Вот увидишь. А может быть, художники захотят сюда перебраться? Если Малдо, даже Мелефара, о котором известно, что он государственный служащий, с огромным жалованием за интересный эскиз такую скидку сделал, то для хороших художников, наверное, вообще бесплатно строить согласиться Я, знаешь, давно думаю, как было бы здорово, если бы в Ехо появился квартал, где живут только художники. Или даже несколько кварталов. Чтобы скульптуры стояли прямо в садах, ожидая заказчиков. И картины развешаны на крышах на просушку, как просто не Идешь мимо, смотришь у кого что нового. Ох, слушай, с ума сойти, как же здорово тут может стать. Все-таки он неисправимый оптимист. Иногда это меня почти пугает. Как всякое проявление абсолютно чуждой мне и при этом теоретически разумной жизни. Не успел я задуматься, хватит ли нашего с Нуминорихом совместного могущества, чтобы без посторонней помощи отыскать удивительную улицу в неразберихе здешних переулков, как получил наглядный ответ. Мимо такой огромной толпы захочешь, не проскочишь. Судя по всему, эти добрые люди собрались поглазеть на чудесное рождение будущего дома Мелифаро. Иных массовых развлечений в центре днем с огнем не сыщешь. Я притормозил обескураженные размерами и плотностью толпы. «Мой интерес к волшебному строительству резко ослаб. Ненавижу толкаться». Но Минорих, рванувший было вперёд, обернулся и адресовал мне вопросительный взгляд. впор пожалеть, что я больше не ношу мантию смерти», — пожаловался я. «Сейчас бы всех одним своим видом разогнал». «Зачем кого-то разгонять?» — удивился тот. «Пусть смотрят на здоровье». «А, ты, наверное, думаешь, что мы из-за них ничего не увидим?» — Увидим. Мы же друзья клиента и пришли по его приглашению. Нам положены места в первом ряду. В этот первый ряд еще пробиться надо. — Скажи мне, пожалуйста, сэр Макс, ты правда думаешь, что без мантии смерти тебя никто никуда не пропустит? — осторожно спросил Нуминорих. — То есть тебе даже в голову не приходило, что весь город давным-давно знает тебя в лицо? И, подумав, добавил... Хотя вообще-то тебя даже узнавать не обязательно Достаточно на выражение лица посмотреть. Лично я бы тебя сейчас куда угодно пропустил. Просто, на всякий случай, чтобы не связываться. Правда, что ли? Всякий раз удивляюсь, услышав, что я грозно выгляжу. Видимо, потому что слишком хорошо себя знаю и прекрасно понимаю, что до настоящей угрозы обществу мне еще расти и расти. Но Минорих только плечами пожалуй Этот жест вселил в меня некоторый оптимизм. Ну, то есть чувство, которое по моим меркам считается вполне себе оптимизмом, а на самом деле больше похоже на робкую надежду, что в ближайшее время никто не умрет и не чокнется, или, по крайней мере, умрут и чокнутся не все сразу, а поочередно, с прощальными вечеринками и перерывами на аккуратное оформление завещаний. Окрыленный этой призрачной верой в условно лучшее, я сделал еще несколько дюжин шагов в направлении толпы. Я бы сказал, не слишком стремительных. Но Минорих взирал на меня как на чужого младенца, с умилением и раздражением одновременно. И явно успокаивал себя мыслью, ну, по крайней мере, он не орёт. Мучения наши закончились совершенно внезапно. Из толпы вынырнула Меломорья и сказала, «Ага, вы уже тут, молодцы». Одной рукой обняла меня за талию, другой вцепилась в локоть Нуминориха и потащила нас за собой, рассекая человеческое море, как пиратская шипка. Я и глазом моргнуть не успел, как мы остановились рядом с грудой разноцветных одежд, под покровом которых скрывался будущий домовладелец.